Глава восьмая. Отцы и сыновья. «Сады и камней» 1987, «Такер. Человек и его мечта» 1988, «Нью-Йоркские истории» 1989. Как известно, Коппола снял два фильма о Вьетнаме. Один из них был шедевром, пропитанным горючей смесью его собственного производства. Другой был тихой, эллигической одой мертвым, пропитанной слезами реальной трагедией. Всегда ли так получалось у Фрэнсиса Форда Копполы? Всегда ли его фильмы переплетались с жизнью? Этот вопрос никогда не ставился в более жесткой форме, чем на съемках ленты «Сады камней». Виктор Кауфман, глава компании «Три Стар», предложил Копполе этот сценарий за обедом. Руководитель студии был очень впечатлён тем, как шли дела с фильмом "По Игсю вышла замуж" и подумал, что Копполу может заинтересовать экранизация романа бывшего репортёра Newsweek Николаса Профита "О старой гвардии". Это было подразделение армии США, ответственное за захоронение погибших солдат на Арлингтонском национальном кладбище в Вашингтоне, округ Колумбия. Профит написал полное сочувствие, но вялый роман об офицерах и солдатах, в смертях которых в США в конце 1960-х годов подсчитывали цену войны во Вьетнаме. Здесь на кладбище все мешки с трупами и захоронения называли каплями. Термин сады камней относился к надгробиям. Рон Басс на основе книги сделал достойный, но весьма скучный сценарий. В обрамлении торжественной формальности похорон американских военнослужащих, снятых с фетишистской точностью, разворачивается история, уравновешивающая не только апокалипсис сегодня, но и последовавший за его выходом внезапный поток фильмов разоблачения о Вьетнаме: Возвращение домой, Взвод, Высота, Гамбургер, Цельная металлическая оболочка. В фильме Копполы присутствует первозданная простота Поскольку лента возвращает нас к событиям, которые должны пролить свет на отношения между отцом и приёмным сыном. В данном случае между ветераном войны, сержантом Хазардом Джеймсом Кан, и новобранцем, оловянным солдатиком Джеки Уилоу, Дэниэл Бернард Цуини, рвущимся во Вьетнам сражаться за свою страну. Уставший солдат, отслуживший свой срок в Корее и два срока в Южной Азии, Видит в американских военных экспедициях только бессмысленную трату денег. Основное внимание в фильме уделяется личным, а не политическим проблемам. Моральные дебаты остаются на периферии, в общении с подругой Хазарда, репортёром Washington Post, Анжеликой Хьюстон, с её антивоенными взглядами. Коппала заинтересовался этим сценарием по целому ряду причин. Прежде всего, описанная обстановка напоминала ему о военном училище. с похожими ритуалами и маршами. Он вспомнил о том, что когда-то тоже чувствовал патриотический призыв. Его также привлекала идея показать армию как своего рода семью. Он хотел, по его же собственным словам, изобразить солдат эмоционально, не как штампованных фанатиков, а как сложные личности. Это были люди, способные любить Коппола также чувствовал тихое удовлетворение от того, что теперь его кино снималось при полной поддержке армии США. У него было разрешение на съёмки в Форт-Майере, на Арлингтонском кладбище и в Форте Белвуар. Кинематографистам даже выделили технических советников, но взамен армия вытребовала себе право на одобрение сценария, что было немыслимо во время съёмок на Филиппинах. Но ведь и фильм был совершенно другой. Это была лента о кодексе чести, о церемониях и о других очень специфических аспектах армейской жизни. Камера останавливалась на знаках различия, фуражках, медалях, ботинках, на крахмаленных рубашках и сложенных флагах, эмблемах и орденах. Он хотел привлечь их внимание. Они же больше всего хотели, чтобы он смягчил нецензурную брань. Это был небольшой фильм Но некоторые цифры впечатляли. 450 солдат демонстрировали строевой шаг, ещё 600 солдат участвовали в качестве массовки. У нас достаточно людей и материальных ресурсов, чтобы вторгнуться в какую-нибудь небольшую страну, шутил режиссёр. Коппола отталкивался от ассоциаций, связанных с рассказами о Вьетнаме, и в целом Сады камней это почти что инверсия апокалипсиса сегодня. Два этих фильма становятся комментариями друг к другу. Но Сады камней, если можно так сказать, это вид с края могилы, рассказ о дисциплинированных и благородных людях, которые имеют дело с войной внутри системы. Однако и здесь возникают сомнения. Никто не ненавидит эту войну больше, чем те, кому приходилось в ней участвовать, говорит Уиллоу. Учитывая, что это история семейных усов, ритуалов чести, традиций и верности, её вполне можно считать спутником крёстного отца. Самой же простой причиной взяться за фильм являлся чек. Это была его пятая картина за 5 лет. Я просто решил расплатиться за всё, говорил он. Больше никаких азартных игр с высокими ставками. Главное стабильность. Был ли он наёмным работником? Совершенно определённо. ответил он без малейших колебаний На протяжении всей этой книги можно проследить синхронность между деяствиями Копполы и изменениями тем его творчества В частности, создание Апокалипсиса сегодня было отражением Вьетнамской войны, а разговор приподнял завесу над его творческими маниями По словам Копполы, если отдавать фильму всего себя, то он вполне может определить твоё будущее В случае с садами камней связь фильма с жизнью стала до ужаса абсурдной. Случилась трагедия в трагедии. Даже годы спустя Коппола говорил об этом медленно и с трудом, как будто не мог заставить себя произнести эти ужасные слова. Я каждый день приходил на похороны на съёмочную площадку. Но потом мне пришлось прийти на похороны вне съёмочной площадки. Они случились в моей жизни. Позвонил муж, но она никогда не слышала у него такого голоса, сдавленного, будто ему нечем дышать. Когда Коппола произнёс эти слова, Эленор вцепилась в шнур телефона. Элли, мы потеряли любимого сына. Джо погиб. Двадцатидвухлетний Джан Карло Коппола, его все и всегда называли Джо. катался на катере по реке Саут-Ривер недалеко от Аннаполиса со своим другом Гриффином О'Нилом, сыном Района О'Нила, который был приглашён на небольшую роль в снимавшемся фильме. Джил занимался у отца электроникой. Коппала вернулся к своим техническим трюкам, теперь он записывал на видео репетиции того, что называл собственной версией "вне Бродвея". Серебрянка, припаркованная рядом со съемочной площадкой, была похожа на фургон, из которого вел свои наблюдения Гарри Кол. Это случилось 26 мая 1986 года. Жакьи де ла Фонтен, девушка Джио, наблюдала за происходящим с берега. Около 17:15 Унил попытался провести набравший большую скорость катер между двумя судами, не заметив натянутого между ними буксирного троса. Унилу удалось увернуться от удара, так что трос всей своей силой обрушился на Джо и сбил его с ног. Юноша рухнул на палубу. Он был доставлен в больницу округа Ан-Арандол. где врачи констатировали смерть из-за серьёзных черепно-мозговых травм. В конечном итоге, Унил признал себя виновным в небрежном управлении катером. Несмотря на ходившие слухи об увольнении и взаимных обвинениях, именно актёр попросил режиссёра исключить его из съёмочной группы фильма. Сам Коппала не собирался обвинять Унила в гибели сына. Случилась ужасная авария. Но зачем губить ещё и другую жизнь? Месть это для фильмов. Безутешная Жаки рассказала, что находится на втором месяце беременности. Он оставил нам подарок, ответила на это Элинор. В возрасте 16 лет Джиу написал отцу письмо. С своим корявым почерком он умолял коп полузабрать его из средней школы. Ему было трудно сосредоточиться, учёба давалась нелегко. Позднее ему поставили диагноз дислексия. Он хотел работать со своим отцом, хотел узнать от него всё, что можно о кинопроизводстве и однажды пойти по его стопам. Он хотел стать наследником семейного дела. Эленор вспоминала, как подростками Джо и его брат Роман использовали квартиру старой экономки, расположенную рядом с прачечной в Напе, как штаб-квартиру для своей новой кинокомпании. Они повесили на двери табличку Wild Goose Productions и занялись написанием сценария. По всей квартире валялись банки из-под пива и бутылки из-под колы. Я забрал его из школы, вспоминал Коппола. И с этого момента он стал моим постоянным спутником. Фильмы стали для Джо и его школой, и его жизнью. Он работал помощником продюсера на съёмках картин Изгои и Бойцовая рыбка. Он занимался монтажом клуба Cotton и был вторым режиссёром капитана Ио. После Садов камней он планировал пройти стажировку на съёмках приключенческого сериала Стивена Спилберга Удивительные истории, а затем поработать вторым режиссёром на съёмках комедии Пенни Маршал Джек-попрыгунчик. Его жизненный путь был ясен. Он был вежливым, милым парнем. Его любили актёры и члены съёмочной группы. которым нравилась тесная связь между отцом и сыном. «Я думаю, что в отношениях отца с его первым ребенком есть что-то уникальное», — сказала Эленор. Еще мальчишкой, оказавшись на съемочной площадке, Джио излучал странное спокойствие. У него был темперамент матери, тогда как его младшие брат и сестра всегда подпрыгивали от нетерпения. А Джио говорили, что он «не по годам мудр». И само его присутствие часто успокаивало возбуждённого режиссёра. Отец и сын всегда были неразлучны, и потому, по словам Элинор, это был самый сильный удар, который только можно себе представить. Он был моим лучшим другом и сотрудником, говорил Коппола. Он был совершенен, как Пиноккио. Как Коппола пережил эту трагедию? Среди его коллег и сотрудников съёмочной группы было немало тех, кто опасался за его жизнь. Так Кан высказался в том смысле, что нужно помочь Копполе противостоять своему горю. Отправьте его в больницу, говорил он руководству студии, тем более что повод для этого был. Режиссёр ненадолго потерял сознание на съёмочной площадке, и все испугались, что его сразил сердечный приступ. Но это было не более чем истощение. Ему потребовалось 4 дня, чтобы снова встать на ноги, но потом он всё равно вернулся к съёмкам. Другого пути он не знал. Хьюстон назвал те недели агонией. Он снимал фильм о горе, в то время как своё горе падало на него каждый день, как пепел после пожара. Они видели, как Коппала плачет и не хочет возвращаться домой. Мне просто не хотелось идти туда. Где я буду снова и снова днём и ночью думать о нём? Я боялся ночи, я особенно утро, потому что случившееся возвращалось и наносило новый удар. Эленор понимала, что требования кинопроизводства, с которыми её муж был хорошо знаком, мешают организующей реальности вторгнутся в его судьбу. Работа над фильмом приносила ему облегчение. Собственное горе помогало режиссёру вести рассказ о чужом горе и почитании мёртвых. Я использовал ритуалы старой гвардии, чтобы отразить личную жизнь этих парней. А центральная тема, как мне казалось, заключалась в том, что нам доверено защищать наших детей. Мы поклялись это сделать. Мы хотим это сделать, но не всегда можем. к Роману, который сменил Джо в Серебрянке, скоро присоединились Элинор и София. Получившийся фильм похож на фотографический негатив страданий Копполы: очень ровный, приглушённый и эмоционально отстранённый. Кан плотно вжился в образ хорошего человека, а скреплённая трудностями товарищество выглядит подлинным, но приходящим. Анемевший Вот, мне кажется, какое слово лучше всего подходит для описания этого фильма. Коппола себя сдерживает. Впервые в карьере он не захотел изливать на целлулоидную плёнку всю свою душу. Невозможно смотреть Сады камней, не вспоминая о той трагедии, которая вмешалась в жизнь самого Копполы, отмечала газета Chicago Tribune. Возможно, фильм так далёк от нас, потому что он так нам близок. В своем тогдашнем состоянии Коппола вряд ли обратил внимание на плачевную судьбу фильма. Он собрал в прокате чуть более пяти миллионов долларов. Воспоминания Элинор о том времени выглядят как нарезка кадров при монтаже. Она увидела себя в зеркале, ее лицо изменилось до неузнаваемости. Истерически рыдая, она рухнула на тротуар перед отелем Хайетт, хотя кузен и мужа пытались ее поддержать. Поминальная служба проходила в часовне Арлингтона в лучах после обеденного солнца, при прекрасном освещении, которое больше подходило для венчания. Бобби Де Ниро прислал букет белых роз. Жаки переехала жить к ним в Напу. Джио Коппола, дочь Джио, родилась в новогоднюю ночь 1987 года. После смерти Джио Роман сел за руль фургона «Фольксваген» и проехал через всю Америку. просто так, не снимая никаких фильмов. Элинор знала, что это был экзорцизм. Год спустя он собрал музыкальную группу, которая выступала на вечеринках. Он снова был в разъездах, избегая дома. София ходила к психотерапевту. Ей в семейных узах не хватало жизненно важного звена, и она хотела справиться со своей трагедией. Коппола стал другим человеком, другим режиссёром, Почему? Может быть, как утверждают некоторые, смерть Джо повлияла на его искусство. Или это слишком простое объяснение. А может быть, он устал от битв и не хотел вцарения полного хаоса. Но долги всё равно нужно было оплачивать. Да и зуд творчества никуда не делся. В компьютере Джо, который тот установил в серебрянке, когда ему было всего 16 лет, Коппало нашёл короткую записку. Он всё замечал этот мальчик. Коппал распечатал эту записку и повесил на стену. Искусство никогда не спит. Добавляя последние штрихи садам камней, Коппал уже начал снимать следующую, более личную историю, восходящую к его детству. Это был фильм об изобретателе, который слишком много мечтал. Так близко к дому он ещё не работал. Съёмки проходили в Напе, Саноме и Петалуме. А где-то на горизонте маячил мегаполис, фильм, который он обещал себе когда-нибудь снять. Его поддерживала работа. Этого человека и его мечту Копполов впервые увидел в 1948 году. Представьте себе такую сцену: Отец везет восьмилетнего сына на выставку, которую устроил будущий магнат Престон Такер, чтобы продвигать свой новый обтекаемый автомобиль. «Автомобиль с завтрашнего дня сегодня!» — вот что говорила реклама о «Такер Торпидоу». Глаза юного Коппола практически выскакивали из орбит, словно в мультфильме. Это чудо, сохранявшее плавность хода при скорости 100 миль в час, имело дискового тормоза, центральную фару Циклоп, ремни безопасности и бесчисленные другие инновации, которые в конечном итоге изменили весь автомобильный мир. Но главное экстерьер. Tucker имел роскошные аэродинамические обводы, напоминавшие очертания ракетного корабля из фильма Flash Gordon. Его обтекаемый корпус сужался к плавникам. Эта машина выглядела как кинозвезда с её шиком и стилем. Отец и сын были одержимы автомобилями, и это очень их сближало. Вид модели Wolse Blue, предлагавшейся в синем, зелёном, чёрном и бордовом цветах, а также стремительная речь создателя этого чуда Настолько поразили Кармайна, что он тут же инвестировал в новую компанию пять тысяч долларов из денег, которые с большим трудом были заработаны семьей, и подписался на покупку одной из первых машин. Кармайн верил в Америку. После этого сын еще несколько месяцев приставал к отцу с одним и тем же вопросом. А когда к нам приедет Такер? Надо ли говорить, что Такер к ним так никогда и не приехал? а вложенные деньги вылетели в трубу. Мечты мистера Такера обогнали его самого. Правда, потом разбогатевший на крестном отце Коппола купил две из сорока четырех оставшихся на ходу машин этой марки. Был изготовлен всего 51 экземпляр. И заветное желание семьи, наконец, исполнилось. Престон Томас Такер родился в 1903 году в Капоке, штат Мичиган. и заболел автомобилями после того, как в возрасте шести лет его ногу переехал чей-то «Бьюик». Он видел машину достаточно близко, чтобы навсегда влюбиться. Такер оказался человеком смекалистым. Он продавал и изобретал автомобили всех цветов и размеров. Высокий, красивый, всегда прекрасно одетый, он всем своим видом демонстрировал уверенность в себе, Был прекрасным семьянином и обожал питерых своих детей. Он называл себя Imagineer. Потом у него это слово позаимствовали создатели тематических парков. И своим шикарным Tucker Torpedo хотел разрушить гегемонию большой Детройтской тройки: компании Ford, Chrysler и General Motors. Купола просто наслаждался сценами презентации экстравагантного седана с марширующим оркестром и длина ногами такие редками, обступивший сверкающий автомобиль. Но эстаблишмент не принял ни причудливые приёмы Таккера, ни ту угрозу, которую он с собой представлял. На него посыпались обвинения в мошенничестве с использованием почты и ненадлежащим размещением ценных бумаг, на которых и погорел Кармейн. Пресса развернулась клеветническая кампания, направленная против Таккера. Он долго боролся за чистоту своего имени и в конце концов был оправдан, но к тому времени стал полным банкротом. Образ жемчужных авто марки Таккер, скользящих по шоссе по всей Америке, навсегда остался лишь мечтой. Таккер в фильме это отражение Копполы в кривом зеркале. Шарлатан с добрым сердцем Очаровательный американский мошенник и бесстыдный самопиарщик, таким рисует его режиссёр. Безусловно, Такер был жадин до жизни. Лучшие гостиничные номера, полёты на частных самолётах, организация самых больших вечеринок, привлечение лучших специалистов, и всё это, не считаясь с затратами. После его безвременной смерти от рака в возрасте 53 лет журнал Carliers оценил изобретателя как человека, в котором удивительным образом сочетались черты предприниматора Финиаса Тейлора Барнума, промышленника Генри Форда, политика Джимми Уокера и барона Мюнхгаузена. Он талантливо рассказывал байки и гениально умел тратить деньги. Естественно, Копполе очень захотелось рассказать о нём свою историю. Ещё во время учёбы в университете Хофстра Коппола написал одну пьесу. В Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе это произведение приобрело облик сценария фильма, который можно было назвать почти нео-нуар. Речь шла о показе тёмных сторон американской мечты, которые мы видим в фильме Гражданин Кейн или в истории с Стакером, чья компания была поглощена крупными корпорациями. Как-то однокурсник Копполы Кэрл Беллорд рассказал ему, что его отец написал краткую историю Таккера и его компании. В 1976 году, перед тем как пуститься в авантюру с апокалипсисом сегодня, Коппала купил права на историю жизни промышленника у семьи автора. Тут возникает только один вопрос: как ему удалось никому и ничего об этом не сказать? Вернувшись из джунглей немного взвинченным, Он предложил поставить основанный на жизни Таккера мюзикл в стиле кабуки, чем отметить все его инновации. Это была мрачная пьеса, признавал он, своего рода мюзикл в стиле Брехта, в котором главным героем был Такер, но вместе с ним должны были участвовать Томас Эдисон, Генри Форд, Гарви Файрстоун и Эндрю Карнеги. Коппола мыслил масштабно. Джек Николсон в роли Таккера Музыка Леонарда Бернстайна, хореография Джина Келли, слова песен бродвейского дуэта Бэтти Комден и Адольфа Грина, которые написали "Поющих под дождём". Приглашённый в Напу Бернстайн сказал ему прямо: "Это не апокалипсис сегодня, где мы могли просто импровизировать. Ему был нужен чёткий план". Вскоре после этого Коппола обратился с предложением спродюсировать фильм к Франку Капре. голливудскому защитнику маленького человека и автору фильма «Мистер Смит едет в Вашингтон». «Представьте себе, что мистер Смит едет в Детройт». Но Капра не вдохновился этим предложением и заметил только, что Такер так и не реализовал свою мечту. Коппола рассуждал иначе. Да, система его обошла, но он все-таки показал миру свою машину. Он сам видел ее еще мальчиком. Она блестела как летающая тарелка. Это было что-то. Контакты с Бернстайном и Капрой были потеряны в результате краха Zoë Trope Studios в 1981 году. Всё провалилось в чёрную дыру. Так описывал Коппола эту ситуацию. Позднее, несмотря на то, что его карьера стабилизировалась, киностудии по-прежнему относились к проекту с осторожностью, опасаясь прикасаться к эксцентричным и дорогостоящим мечтаниям Копполы. Они считали мои любимые проекты чересчур грандиозными. Вздыхал он и снова откладывал их в долгий ящик. В очередной раз огонь этих мечтаний разжег Джио. Старший сын стал представителем третьего поколения автолюбителей в этой семье. В детстве он тайком от отца занимался монтажом старых лент и скопировал для себя кадры погони из фильма Лукаса THX 1138. В 1985 году, за год до смерти, он убедил отца направить один из его автомобилей Tucker на парад старинных машин, который проходил в городе Калистога в день независимости США. С помощью Романы и Софии Джо выкатил его из гаража, вымыл и отполировал, а затем проехал на нём по главной улице Калистоги под восторженные аплодисменты зрителей. Коппола махал им рукой с пассажирского сиденья. В 1986 году, когда Джордж Лукас объединил свои усилия с Копполой для съемок фильма «Капитан Ио», Лукас предположил, что именно ему удастся вытащить фильм про Такера из небытия и отправить к зрителю. При этом... он предложил себя в качестве продюсера, так же, как Коппола в свое время поддержал выход картины «Американские граффити», которая внесла свою лепту в рост популярности американских автомобилей. «Ему была нужна чья-то поддержка», — с улыбкой рассказывал Лукас. «С крестным отцом ему помог Марио Пьюза, с Такером это был я». В своем конечном варианте «Такер. Человек и его мечта» Это просто фильм Фрэнсиса Форда Копполы, американская притча, действие которой происходит в роскошном прошлом. Он причудлив, оптимистичен и отполирован, как лента Пегис Ю вышла замуж. Как рассказывал Лукас, он наседал на Копполу, чтобы тот немного подправил этот фильм, умерив его карамельный привкус. Коппола остался непреклонным. Но тем не менее, и в таком виде фильм вызывает у зрителя некоторую иронию по поводу того, что, как оказывается, американская мечта управляется махинациями корпораций. Дальнейшее продвижение по этому вектору, наверное, привело бы к тому, что на месте этой ленты появился бы фильм нуар. Здесь же Коппола размышляет о неразумности мечтателей и о цене, которую их семьи платят за эти мечты. Фактически этот фильм вывернутый наизнанку Крёстный отец, где мужчина не берёт на себя управление, но доказывает свою ценность. С сценаристом пригласили Арнольда Шульмана, что имело несколько плюсов. Во-первых, именно он написал сценарий фильма Дыра в голове, который выпустил в 1959 году Капра. Во-вторых, он был преданным фанатом Копполы. Однажды в самолете он сам подошел к режиссеру и сказал, что готов поработать у него бесплатно. В-третьих, он мог бы взглянуть на этот проект со стороны. Однако Шульман сразу признался, что ненавидит автомобили. Лукас сразу парировал. «Это фильм не об автомобилях», — сказал он. «Речь идет о Фрэнсисе». Так Шульман оказался в напе. где беседовал с Копполой, пил вино, делал какие-то записи и при этом получал деньги. Вскоре он понял, что хотя все фильмы Коппола отражают жизнь их создателя, лента «Такер. Человек и его мечта» должна стать первой осознанной аллегорией его борьбы. Вот только студии никак не хотели покупать потенциальный шедевр. Более того, ни одна из них даже не прикоснулась к сценарию фильма, на постановку которого требовалось 24 миллиона долларов. Лукаса охватило отчаяние. Кинокомпании привыкли к живеньким, привлекательным для зрителей лентам вроде "Крокодил Данди" или "Трое мужчин и младенец", которые маркетинговый отдел мог распродавать как сливочное масло. В результате Лукас решил сам поддержать этот фильм. Минцировав собственные риски договором о дистрибуции картины, подписанным с компанией Paramount. Ключевым моментом ленты оставался сценарий, в котором должны были сочетаться комедийные, интригующие и трагические ноты. После окончания войны Такер, которого с головокружительным обоянием играет Джефф Бриджес, планирует построить автомобиль завтрашнего дня. Он нанимает выдающегося себя за бизнесмена мошенника, великолепного Мартина Ландау, чтобы собрать достаточно средств для покупки завода и работы над прототипом машины. Эта парочка чем-то напоминает Дон Кихота и Санчо Пансу, а может быть, и Копполу с Лукасом. А вот кадры заседаний двуличных руководителей совета директоров, похоже, можно считать насмешками над руководителями студий. Джон Аллен играет роль многострадающей, но преданной веры, жены главного героя, которая мастерски управляется с целой оравой детей. Кажется очень вероятным, что Шульман создал эту героиню по образу Эленор. В фильме также нашла сирезонансная роль для Кристиана Слейтера. Он играет старшего сына Таккера, Джуниора, который говорит своему отцу, что хочет бросить школу и присоединиться к его предприятию. Бриджес вплотную подводит нас к личности Такера. На таком расстоянии обоснование действий этого человека ускользает, обнажая единственное, что остается — навязчивую идею. На месте изобретателя возникает обманщик. Коппола показывает и другие темные течения. Дин Стоквелл в роли Говарда Хьюза, опасно родственного Такеру по духу, или Ллойд Бриджес, отец Джеффа, В роли коррумпированного сенатора Гамира Фергюссона в титрах не указан. После успеха фильма Пегис Ю вышла замуж. Коппола выбрал для новой ленты такой же мягкий свет ностальгии. Разница в том, что он подаётся с большей интенсивностью. В стиле Диснея это то, что можно было бы назвать оттенками цветов американской мечты. Оператор Витторио Стораро Позолотил картину шелковистыми линиями и лакированной отделкой автомобилей «Таккер». Пост-продакшн фильма проходил на «Скайволкер Рэнч» в ультрасовременном кинокомплексе площадью 3000 акров, который Лукас соорудил в округе Марис к северу от Напы по идеям копполы. Викторианский особняк, офис, отделанный панелями из красного дерева и увенчанный куполом из цветного стекла. Лукас превратил мечту о Азо Витропе в безупречный рай, где нет места для риска. Конечно, среди критиков фильма нашлись такие, кто из всего автомобиля разглядел только фигурку на капоте. Это послание, миф, грохочущий как колпак, слетевший с колеса авто в тихую ночь, иронизировала Washington Post. Но были и те, кто смаковал масштабность картины, выполненной в минорной тональности. Костюмы и декор фильма, его цвет, его свет придают пышному действию необычайную визуальную жизненность, отмечал Нью-Йоркер. Фильм провалился в прокате, принеся всего 23 миллиона долларов, выручку, характерную скорее для артхауса, чем для массового кино. Но Кобб полага мог утешать себя тем, что он, как и Такер, создал прекрасную вещь, которая осталась невостребованной. Уже после того, как автомобили Такер парадным строем объедут площадь и на экране побегут титры, к зрителю приходит осознание того, что на самом деле это фильм не о машинах, безумных изобретателях или сумасшедших режиссёрах, а о той общей теме, которая объединяет все разноплановые работы Копполы, о силе семейных уз. Этот фильм Коппола посвятил Джо Июнь 1988 года. На душной нью-йоркской улице сияет в ярком солнечном свете трейлер Серебрянка. Где-то в большом многоквартирном доме в верхнем вестсайде, рядом с которым припаркован передвижной нервный центр кополы, режиссёр с удовлетворением смотрит в монитор. На экране видна девочка лет 12, которая готовит кувшин клубнично-водайкири. Она наполняет два бокала и передаёт один из них своей матери, женщине с прекрасными скулами, Талии Шайер. Вряд ли Коппола ожидал, что кочевое киноискусство уведёт его так далеко от того молодого человека, который окрылённым вышел из зала после просмотра ленты Эйзенштейна. Чтобы определить свои нынешние кинематографические координаты, Коппола стал снимать фильм Жизнь без Зои. Это была его первая короткометражка со студенческих времён. Автором идеи был Вуди Аален. Фильм задумывался как антология из короткометражек, связанных с темами и локациями Нью-Йорка. Иными словами, это должен был быть сборник киноновелл, снятых разными режиссёрами, но гармонично сочетавшихся между собой. Вуди Аален и продюсер Роберт Гринхард Долго обсуждали, кому отправить приглашение принять участие в этом проекте. Первым кандидатом сразу стал Мартин Скорсезе, по контрасту с другими деятелями, которые снимали кино об этом городе. Но кто ещё? Ингмар Бергман? Замечательно, но подойдёт ли для Нью-Йорка фильм на иностранном языке? Боб Фосс и Майк Николс были слишком похожи по стилю на Алена. Стивен Спилберг? Но он очень занят. А вот Коппола вполне подходил на роль кандидата, который вполне мог поместиться между Аллином и Скорсезе. Очаровательный, хотя и непредсказуемый режиссёр, уроженец Нью-Йорка и наконец человек, проявивший склонность к экспериментам. Надо ли говорить, что киностудии были настроены скептически по отношению к этому проекту. Вопреки арифметике, антология редко оказывалась суммой своих частей. Кто, например, поддержал сумеречную зону фильм с бюджетом 15 млн долларов. В итоге только компания Touchstone, дочка Disney, согласилась попробовать поработать сразу с тремя крупными режиссёрами. Коппола, конечно, была любопытна такая изначально сжатая форма повествования. В противовес внутренней борьбе с пятичасовыми грубыми сокращениями отснятого материала во время монтажа. но главная его мотивация была связана с Софией. 34-минутный фильм «Жизнь без Зои» знаменовал собой важный этап – первые шаги Софии как режиссера. Конечно, она снималась как камео, конечно, она всегда была рядом с отцом, но теперь 17-летняя девушка внесла свой вклад в сценарий, и ее стиль прекрасно просматривается. Нью-йоркская история Копполы была основана на серии книг американской писательницы Кейт Томпсон об Элоизе. В фильме рассказывается о несчастной девочке Зое Хизер Маккомб, которую никто не понимает. Она живёт в своей квартире в отеле Sherry's Holland на 5-й авеню. О ней заботится дворецкий, и она может носиться по Манхэттену на ковре самолёте своей собственной кредитной картой. Но самое главное, Зоя раньше времени становится взрослой. София настроила своего отца на изображение внутренней жизни маленькой, красивой и очень богатой девочки, на показ неоднозначных преимуществ обладательницы невидимых привилегий. Стоит отдельно отметить акцент на одиночество и практически полное отсутствие сатиры. А ещё мы улавливаем здесь отблески тех миров, в которых живут избалованные героини картин, Мария-Антуанетта и элитное общество. Кроме того, София придумала для фильма костюмы и финальные титры. Запершись в люксе в Лас-Вегасе, отец и дочь заказывали еду в номер и каждый день работали над сценарием. Он давал мне мастер-класс по написанию сценариев, вспоминала София. Сделай сценарий своим личным, говорил он ей. но по ночам еще долго сам просиживал за столом. Во время съемок в Нью-Йорке Копполы обычно останавливались в своих апартаментах в отеле «Шерри Незолэнд». Это один из их пяти домов, включая викторианские в Наповелле, апартаменты в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе, а также виллу для семейного отдыха в Белизе. В начале 1980-х Коппола влюбился в райские места Центральной Америки, И по зову крови купил себе заброшенный отель Blankenio Lodge. Вообще-то он планировал устроить там своего рода медиа-фарпост, наполнить местный эфир живым кино и программами о культуре. Но как-то так получилось, что вместо этого он создал собственное роскошное убежище на 20 комнат, окружённое тропическим лесом, как резиденция курдца. Дом украшали небольшие бассейны и яркие гватемальские ткани. Тщательно воссозданный шик 1940-х годов окрасил ленту "Жизнь без Зои" старым голливудским классицизмом. В фильме звучат многочисленные автобиографические нотки. Так, Шэр играет мать Зои, светскую львицу, далёкую от ребёнка, от Жан-Карло Джанини, отца Флейтиста, часто отсутствующего в собственном доме, поскольку он путешествует по миру, играя музыку для других. А ещё приглядитесь, и вы узнаете Кармайна в роли уличного музыканта. Жизнь без Зои показывает опасности, подстерегающие ребёнка, если его отец знаменитый артист. Коппола рассматривал картину как историю взаимоотношений отца и дочери, и она посвящалась всем его детям, которые выросли и стали прекрасными людьми. В результате получилась лёгкая, воздушная картина с рассказом о том, как можно исправить положение, устроив пышную вечеринку по случаю дня рождения и вернув бриллиантовую серьгу, принадлежащую арабской принцессе. Король Буке, а имя Абу так зовут одного из богатых одноклассников Зои, отсылает нас к детскому идеалу Коппылы, фильму "Багдадский вор". Тема волшебства также связывает между собой все три истории антологии. Вышедший на экраны 26 февраля 1989 года киноальманах оправдал все ожидания. Критики дискутировали, какая новелла в фильме лучше. Может быть, гибель Эдипа Аллина, магически-реалистическая история о еврейской семье, в которой мать Мэй Квестл Настолько опекает своего сына-юриста Ален, что тот страстно желает, чтобы она куда-нибудь исчезла. Или чувственный заключительный эпизод Скорсезе под названием Уроки жизни, раскрывающий тайны муз. Стареющий художник Ник Нолти влюбляется в свою помощницу Разанна Аркет. Две новеллы объединены темой противодействия своим желаниям. Что же касается третьей новеллы То как заметила критик Палин Кейу, похоже, что сейчас голова Копполы не занята так и на производстве. Годам ранее, сидя под кондиционерами на Манхэттене, нервный Коппола, наверное, мог бы согласиться с этим мнением. Через 2 недели я здесь всё закончу. С наслаждением мечтал он и буду свободен, буду делать, что хочу. Для него каждый фильм превращался в тюремную камеру. Он работал по чужим ставкам, прислушивался к окрикам из головного офиса, ждал критики и поклялся, что Такер будет последним студийным фильмом, который он снимет, поскольку все это отвлекает его от главного. «Я должен сосредоточиться на том, что хочу сказать», — уговаривал себя режиссер. Он стал более философски настроенным по отношению к своему творчеству и, и хотел включать в свою работу наблюдение за жизнью а ещё он хотел бы снять фильм попроще или вообще быть может уйти на покой но как раз тогда когда он задумался об уходе ну вы знаете как это бывает